24. Сергей глушит двигателю подъезда и вжидающе смотрит. Тёмным, таким пронзительным взглядом. Всю дорогу мы ехали молча. Не было сил говорить и обсуждать сложившуюся ситуацию. Мне просто хотелось побыть одной, потому что внутри так пусто, словно выжгли всё дотла. Спасибо, что подвёз. Дёргаю за ручку двери и ощущаю, как он берёт меня за локоть, пытаясь остановить. «Катя!» Серёж, не сейчас. Оставь меня. Он послабляет хватку и делает, как я прошу. Позвони, если что-нибудь будет нужно. Не беспокойся, я в норме. Слова здесь лишние. Да и о чём мне разговаривать с моим бывшим мужчиной? Разве я смогу перетирать с ним ту грязь, через которую прошла? Нет, нет и ещё раз нет. Хочется подняться в квартиру. закрыться на все замки и забиться где-нибудь в угол, чтобы никто из мужчин меня больше не трогал. К счастью, Сергей понятливый и больше не предпринимает попыток со мной заговорить, только смотрит мне в спину долго-долго, наверное, с жалостью. Во всяком случае, лопатки жжёт от его взгляда, но как только я захожу в подъезд, всё заканчивается. А я поднимаюсь пешком на свой этаж, чтобы до встречи с дочерью прийти в себя. Ей нужна улыбчивая и жизнерадостная мама, а я обязательно дам волю настоящим эмоциям, но не сейчас, позже. Буду выть под душем, чтобы никто не услышал и не догадался, как на самом деле я себя чувствую. На лестничной площадке замечаю знакомый силуэт. Вздрагиваю и мотаю головой в надежде, что это видение не по-настоящему, но образ мужа никуда не исчезает. Он стоит передо мной в своей любимой, в чёрной куртке, и задумчиво выдыхает едкий дым в окно. Чем я так сильно нагрешила перед Всевышним? Я ещё не успела оправиться от одного мужчины, как тут же на голову свалился другой. «Это твой новый хахаль?» — спрашивает, не удосужившись поздороваться. «И тебе привет, Игорь. По рукам пошла Катя?» — не внимается он. «Это не мой новый хахаль, и нет, не пошла по рукам». Я останавливаюсь напротив него и неприятно морщусь. А ты, Игорь, разозлить сильным перегаром. Наверняка в Москве он весело проводил время все эти дни, но меня это мало волнует. Зачем ты пришёл сюда? Документы на развод я почти приготовила. Совместно нажитого имущества у нас нет. На недвижимость твою я не претендую. Не волнуйся, я исчезну из твоей жизни совсем незаметно. Что ты несёшь? С лица Игорь. Собирай свои шмотки и поедем домой. Повокабенивалоси хватит. Что хватит? Я не понимаю тебя. Ну ты же за этим уехала, чтобы я на коленях к тебе приполз, чтобы умолял вернуться? Я хмыкаю и качаю головой. Я приполз. Хочу, чтобы ты вернулась, Катя. В ушах начинает отчетливо звенеть. Кажется, что ещё чуть-чуть, и я упаду в обморок. Мне нужно домой, к моей дочери, а не вот это вот всё. Извини, Игорь, но я не за этим уходила от тебя. Резко развернувшись, направляюсь к двери. Дрожащими пальцами достаю из кармана ключи. пытаюсь вставить их в замочную скважину. Связка падает, а я истерично смеюсь, поднимая их и вновь пытаясь. Наконец, дверь поддаётся и открывается. Игорь что-то выкрикивает мне в спину, но я даже не пытаюсь его услышать. Мама приехала. Машка радостно выбегает из своей комнаты и обхватывает мои шеей руками. Я не выдерживаю, срываюсь, плачу и обнимаю её в ответ. Мамуль, ты чего? Всё, хорошо, моя ласточка. Я просто очень сильно по тебе соскучилась. Меня не жалуются, что Игорь напугал охране. Он настойчиво стучал в двери, требовал ему открыть, но Валентина Петровна даже не подумала, пригрозила, что вызовет полицию, и он успокоился. Я благодарю её и направляюсь на кухню, чтобы разогреть ужин. Маша вертится вокруг меня и показывает рисунки, а я рядом с ней наконец абстрагируюсь от проблем. Телефонный звонок заставляет меня насторожиться. На дисплее светится номер Наташи, поэтому я недолго думая снимаю трубку. Катюш, привет. Занята? Нет, говори. У меня к тебе предложение есть. Выслушаешь?